«Мне известно, что у вас на этот счет были какие-то весьма хитрые соображения. Показания Уоринга я уже слышал, но мне хотелось бы удовлетворить собственное любопытство, узнав, что он сказал по вашему мнению». «Он подтвердил мои слова», — измученно ответил Умара. «У него не было иного выхода». Он посмотрел вниз на свои руки. Мысленно он всё ещё находился рядом с безнадёжно больным малышом, которого оставил в своей каюте. Снова и снова говорил он себе, что не виноват в случившемся, но где-то в глубине души чувствовал, что проявил он большую сообразительность и начни лечение в худларианских условиях раньше, малыш был бы сейчас уже вполне здоров. В сравнении с этим результаты расследования не имели сейчас для него никакого значения, равно как и показания оринга. «Почему вы считаете, что у него не было иного выхода?» Продолжал настаивать монитор. Какстон только рот раскрыл, вид у него стал весьма растерянный. оринг залился краской, всячески избегая взгляда Омары. «Приехав сюда, — устало начал Омара, — я стал подыскивать себе какое-нибудь занятие, чтобы убить свободное время, и тут мне попался оринг Я вел себя так, в интересах Уоринга, «Преследование было единственным способом воздействия на него. Но для ясности я должен вернуться немного назад. Из-за известной вам аварии реактора все ребята на нашем участке считали себя в неоплатном долгу перед Уорингом. Вы, вероятно, знаете подробности. Сам же Уоринг оказался не на высоте. Физически он никуда не годился. Ему приходилось делать уколы, чтобы нормализовать кровяное давление». Сил у него едва хватало, чтобы управляться с приборами, и он буквально захлебывался от жалости к самому себе. Психологически он являл собой развалину. Пеллинг уверял его, что через два месяца уколы уже будут не нужны, но Уоринг убедил себя, что у него злокачественная анемия. Вдобавок, он считал, что стал стерильным, и это вопреки всем уверениям врача, Отсюда все его поведение и все разговоры, от которых у любого нормального человека волосы вставали дыбом. Такое поведение — типичная патология, а у Уоринга никакой патологии не было. Когда я увидел, как обстоят дела, я начал при каждом удобном случае поднимать его на смех Я безжалостно преследовал его, так что ему было за что подтвердить мою версию. У него не было иного выхода. Этого требовало элементарное чувство благодарности. «Начинает проясняться», — заметил монитор. «Продолжайте». «Все вокруг чувствовали себя в неоплатном долгу перед Уорингом», — продолжал Умара. «Но вместо того, чтобы поговорить с ним всерьез, они буквально душили его своей жалостью» уступали ему во всех стычках, играх, пикировках и вообще относились так, будто перед ними эдакий хрупкий божок. Я в этом не участвовал. Стоило ему только распустить нюни или напортачить в каком-нибудь деле, как я выдавал ему по полной, независимо от того, происходило ли это от его воображаемой, самому себе внушенной немощи или от настоящей физической слабости, с которой он действительно не мог справиться». Может, иногда я бывал даже чересчур резок, но примите в расчёт, что я в одиночку пытался исправить тот вред, который причиняли ему пятьдесят молодцов вместе взятых. Разумеется, Уоринг был бы рад съесть меня с потрохами, но зато со мной он всегда точно знал, чего он стоит. И я никогда не играл в поддавки. В тех редких случаях, когда уринг побивал меня, он знал, что это на самом деле – И я сделал все возможное, чтобы этого не допустить. Именно в этом он со своими страхами больше всего нуждался. Ему нужен был человек, который относился бы к нему как к равному, не делая ему никаких скидок. И когда начались все мои неприятности, я был абсолютно уверен, что он сообразит, какую услугу я ему оказал, и что элементарная признательность и порядочность не позволят ему утаить факты, которые могут меня оправдать». «Я оказался прав?» «Да», — сказал монитор. Он жестом усмирил Какстона, который вскочил со стула от возмущения, и опять обратился к Омаре. «А теперь перейдём к вопросу о детёныше. Вероятнее всего, ваш малыш подхватил одну из тех лёгких, но редких болезней, которые поддаются успешному лечению только в условиях родной планеты». Крейторн внезапно улыбнулся. По крайней мере, так считалось до сегодняшнего дня. Но сейчас наши худларианские друзья утверждают, что надлежащее лечение уже было организовано вами, так что теперь остаётся только выждать пару-другую дней, и малыш придёт в норму». «Но они в претензии к вам, Омара», — сказал монитор. «Они говорят, что вы смастерили специальное устройство, чтобы ласкать и успокаивать малыша. И ласкали и успокаивали его гораздо чаще, чем нужно».